313 -е. Матерь Агни-йоги. Сознание человеческое нуждается в перемене ритма для активизации своих энергий. Однообразие, особенно монотонность, притупляют восприятие, и жизнь сознания как бы замирает. Поэтому отвлечение от однообразия обыденности можно приветствовать. йог отшельник в пещере, в горах не может пожаловаться на скуку или однообразие, и принимает самое деятельное участие в жизни планеты. Но для этого надо иметь уже оформленные ментальные огненные тела и уметь действовать в них сознательно. Пока этого нет, перемены в окружающих условиях необходимы, если они способствуют оживлению деятельности сознания.